Разовьюсь Хорошо летом Я так люблю ходить на речку Я умею нырять и немножко плавать Но я буду стараться и обязательно научусь плавать Как дельфин Интересно, почему человек не умеет плавать с рождения? Почему этому надо учиться? А вот смотри, потому что нам не дано от природы умение плавать, как некоторым животным Водная среда кажется человеку неестественной Да, ему сразу становится страшно Вспомни, когда ты был маленьким, а? Как ты боялся, когда я тебя в море потащил О -о -о. Попав в воду, наш организм подает сигнал в мозг об опасности Да, мы начинаем совершать резкие движения руками и ногами Словно стремимся освободиться А это быстро отнимает силы и человек может утонуть Да, нас подводит привычка э, к вертикальному положению тела Э, на суше-то это удобно Мы же ходим всегда вертикально, правильно, а не ползаем <смех> Кроме отдельных случаев А в воде нет Вода лучше держит тело, когда оно горизонтально лежит на воде Так что умение плавать – это ну, просто привычка к другой среде И новому способу движения Тогда человек не боится Он держится на воде и, понимаешь, плывет А как люди научились плавать? Первобытные люди селились возле водоемов Ведь вода — это жизнь, правильно? Правильно А научиться плавать человека вынудили э, жестокие обстоятельства жизни Людям приходилось плавать, чтобы спасти свою жизнь Например, во время наводнений или спасаться от врагов Ну и, конечно же, человек учился плавать, чтобы добывать себе пищу Он наблюдал за плаванием животных э, То есть повторял заболевания За ними движение, и так наблюдал-наблюдал, и постепенно поплыл, перебирая руками и ногами. Самый первый и простой способ плавания – по собачьи. Потом люди научились плавать э, по-разному, там, брассом например, боком, на спине, баттерфляем и разными другими способами. А откуда это стало известно? В наскальных рисунках древних людей изображаются сцены охоты в воде. Вот смотри, в Египте 4,5 тысячи лет назад даже детей фараонов обязательно учили плавать А в Древней Греции про совсем никчемного человека говорили Он не умеет плавать и читать В честь бога морей Посейдона устраивали соревнования пловцов И еще обязательно обучали плавать воинов Это было очень важной частью воинской подготовки В России при Петре Первом плавание стало учебной дисциплиной в морской академии и в кадетском корпусе а почти 200 лет назад в петербурге появились первые школы плавнее вообще для всех желающих вот такая друг мой история и